Глава шестая. Наши помощники в 3D. По сравнению с 80-ми, вместо дьявольского низкоуровневого ассемблер в нашем распоряжении находятся удобные движки, работу в которых освоить возможно и без технического образования, а также огромное сообщество разработчиков, где вы обязательно найдете человека, знающего решения всех вставших на вашем пути проблем. Но и на этом наши козыри отнюдь не заканчиваются. Помимо самого игрового движка, можно использовать, разумеется, еще и множество другого программного обеспечения. Иной раз это ПО может заменить целые команды разработчиков. Так, например, крупные студии пользуются обеспечением анима. Оно позволяет создавать толпу управляемых компьютером персонажей, которые будут имитировать настоящую жизнь, прогуливаться по городу, останавливаться, чтобы поболтать сидеть на скамейках и реагировать на неожиданные вещи. Вы думали, что создатели огромных игровых миров, где живут сотни NPC, писали код для каждого из них самостоятельно? Как бы не так, это было анима или подобное ей программное обеспечение. Но речь идет не о таких серьезных и дорогих решениях, а о чем-то попроще. Если вы собираетесь делать игру в 3D, то вашим верным другом станет Blender. Он могуч, он бесплатен, в нем создаются невероятные вещи, а самое главное — На Blender можно установить колоссальное количество дополнений, расширяющих функционал этой программы. Так, например, многим может пригодиться MB Lab — дополнение, позволяющее генерировать людей. Вам не придется прорабатывать каждый полигон человеческого лица и возиться с его скелетом. Работа в MB Lab больше напомнит создание персонажа в компьютерной игре, где в нашем распоряжении находятся различные ползунки для регулирования веса персонажа, его возраста и оттенка кожи. Отдельные программы, которые помогут вам сделать 3D-модель человека со всеми костями, это Make Human или Mixama Fuse. Они представляют собой куда менее перегруженное программное обеспечение, нежели Blender, но и дальше работы с гуманоидоподобными сущностями вы в них на данный момент не продвинетесь. Для анимирования вашего только что собранного 3D-персонажа вам не нужно прибегать к Motion Capture, который используют для сложных анимаций крупные студии. Сам этот способ подразумевает наличие у вас дорогостоящего оборудования в виде навороченных видеокамер и кучи датчиков, которые вы прилепите к профессиональному актеру и будете заставлять его выполнять различные акробатические трюки. В однокомнатных квартирах этот вариант кажется совсем уж абсурдным. Сейчас и камеры, и датчики, и самого каскадера заменят программа, которая так и называется «Каскадер». С ее помощью вы сможете создавать чрезвычайно реалистичные анимации, Программа самостоятельно, без вашего участия, учтет центр тяжести персонажа, инерцию движения и параболические траектории. Еще более простой путь анимирования 3D-персонажей лежит через онлайн-сервис Mixamo, в каталоге которого вы сможете найти невероятное количество уже созданных анимаций, скачать любую понравившуюся лично вам и применить ее на своем персонаже. Для того, чтобы ваш персонаж двигался воистину впечатляюще, пускал молнии, огненные шары, а каждый его шаг поднимал в воздух столбы пыли, можно использовать Эффиксир. Эта программа является собой редактор частиц, а ведь именно с помощью частиц проще всего создавать подобные визуальные эффекты. Рисунок шестой вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Что касается создания окружения, то и здесь у нас найдутся помощники. проблема для начинающего 3D-скульптора может стать не сам процесс моделирования какого-нибудь дерева или колонны, а такой процесс, как текстурирование. Без текстуры ваше дерево будет выглядеть как серый столб, а с текстурой любой серый столб начнет выглядеть как дерево. Бесплатными помощниками в деле создания текстур могут стать такие программы, как Legiter, Armor Paint, Materialize Image to Material Tool и Quixel Mixer. В этих приложениях вы сможете создать PBR-текстуры, Они имитируют реально существующие материалы вроде камня, дерева, травы и тому подобное. Сколы на камнях, отдельные куски коры на деревьях или складки на статичных тканях не всегда в видеоиграх являются действительно многополигональными объектами. Иллюзию высокой степени детализации им создают именно PBR-текстуры. Но что делать, если желание учиться моделировать и рисовать текстуры нет, а игры делать очень хочется? В наши дни даже это не означает, что двери в чудесный мир разработчиков игр для вас закрыты. Существуют различные онлайн-магазины, именуемые маркетплейсами. Там вы можете купить ассеты — наборы различных уже смоделированных объектов, которые можно использовать в своей игре. Ассет может включать в себя, например, десятки 3D-объектов на определенную тематику — бар, детская площадка, средневековая деревня — Если автор ассета указывает, что он не против использования этого ассета в коммерческих целях другими людьми, то вместо того, чтобы моделировать целую деревню, вы можете ее просто купить на таких ресурсах, как Unity Asset Store, Envato, 3D Model Heaven или Unreal Marketplace. Вы ошиблись, если вы подумали, что есть всего два варианта для создания 3D-игры. Или сделать модели самостоятельно, или купить модели за деньги. Третий вариант заключается в том, чтобы пользоваться ассетами бесплатно. На Unreal Marketplace каждый месяц раздается весьма внушительный набор ассетов на самые разные темы и в самых разных стилях. Средняя цена всего раздаваемого набора в любое другое время составляет от 25 до 50 тысяч рублей. А в момент акции вам достаточно просто скачать то, что вам предлагают в этом месяце. Более того, вы можете просто установить в поиске галочку «Free» в разделе «Цена» и выбрать что-нибудь из выложенных в общий доступ ассетов. Есть ресурсы, на которых вас вообще круглые сутки ждут бесплатные наборы 3D-объектов. Oyanel, TurboSquid и CGTrader. Если вам кажется, что игра, созданная с использованием ассетов, всегда будет высмеяна игроками, то посмотрите на игру Bright Memory и почитайте отзывы к ней. Это проект, созданный одним человеком, который ни разу в жизни не занимался моделированием. Все, что вы видите, это комбинация скачанных и купленных ассетов. Игрокам нет никакого дела до того, кто сделал 3D-модель главной героини или, например, кто нарисовал горы на заднем плане. Даже крупные студии используют собственные ассеты из проектов в проект. Так, например, в Red Dead Redemption 2 вы сможете найти точно такие же деревья, которые вы видели в GTA 5. Создателям 3D-моделей... Также на помощь могут прийти быстро развивающиеся нейросети вроде instant нерв от nvidia которая способна превращать 3d объекты в целые улицы из реального мира путем обработки сотен фотографий реалити скан от epic games позволит вам с помощью камеры мобильного телефона сканировать в 3d любой попавшийся под руку объект достаточно будет побегать вокруг него записывая видео или делая фотографии разумеется нейросети сделают работу весьма грязно и неаккуратно но кому-то подправить детали и заняться ретопом, уменьшение количества полигонов, будет куда проще, чем моделировать с нуля. Попробуйте установить себе разные программы и посмотреть ролики об их возможностях, чтобы определиться, какой набор инструментов вам нужен для реализации ваших идей.